«Я пробовал посадить ревень», — откликнулся старик, толкнув дверь. «Но он вырос в 20 футов высотой, а затем взял и загорелся. Отгадай, где в этот момент был наш дракон? Он тогда был болен, и жаль его, а жаль, хорошо, хоть шкуры не попортилась. Ну, прошу пожаловать, досточки мой господин». Зал был настолько же тихим и темным, Насколько двор был полон света и шума. В воздухе висел сухой кладбищенский запах старых книг и часовен. Когда глаза немножко привыкли к темноте, Ваймс разглядел висящие наверху флаги и вымпелы. В зале было несколько окон, однако сквозь плотную паутину и трупики мух внутрь проникал лишь серый полумрак. Дверь за спиной Ваймса закрылась, и он остался один. Сквозь мутное стекло было видно, как старик ковыляет через двор к некоему предмету, над которым трудился до прихода Вайнса. Отрудился он над самым настоящим живым гербом. В одном из углов двора выселся огромный щит, к которому был прибит громадный капустный качан. Старик сказал что-то, неслышное Вайнсу. Совка слетела со своего насеста и приземлилась на анг, прикрепленный к верхушке щита. Два бегемота выбрались из пруда и, прошлепав к щиту, замерли по обе стороны от него. Старик установил перед сценой мольберт, водрузил на него холст, взял палет, кисть и крикнул. «Опля!» Бегемоты поднялись на задние ноги. Складывалось четкое ощущение, что их мучает артрит. Сова расправила крылья. «О боги!» – пробормотал Ваймс – — А я думал, это все выдумки. — Выдумки, сэр, вы упомянули про выдумки? — раздался чей-то голос. — Клянусь богами, у нас очень скоро возникли бы большие проблемы, если бы мы что-то выдумывали. Ваймс повернулся. Позади него стоял невысокий старичок, счастливо моргая сквозь толстые стекла очков. Из-под мышки у старичка торчали несколько свитков. «Прошу прощения, не смог встретить вас у дверей, но в настоящий момент мы очень заняты», сказал он, протягивая свободную руку. «Я круассан Руш». «Как-как?» — переспросил Ваймс в замешательстве. «Круассан — это же такая булочка». «Нет-нет, что вы, на нашем языке это означает «алый полумесяц». Видите ли, это мой титул. Очень древний титул. Я геральдист». А вы, наверное, будете сэром Сэмюэлем Ваймса, не так ли? — Именно. Алый полумесяц заглянул в свиток. Ну — и так. Как вам нравится хорек? — осведомился он. — Хорек? Это такой грызун? Видите ли, у нас живут несколько хорьков. Знаю, знаю, строго говоря, это не геральдическое животное. Но у нас тут есть парочка хорьков, и мы же не можем просто так содержать животных. И придется, наверное, их отпустить, если только кто-нибудь не согласится принять бедняжек в качестве герба. Мда, Пепардос Шатен очень расстроится. А расстроившись он запирается в своем сарайчике и подолгу оттуда не выходит». «Шатен, вы про того старичка?» — уточнил Ваймс. «Но он же на нашем языке это означает коричневый плащ». «Да, спасибо, понятно. Однако я... В общем, зачем ему... Ну, я думал, вы... Герб — это же просто соединение картинок. Неужели обязательно рисовать все с натуры?» Алый полумесяц был явно шокирован. «Ну, если вы хотите, мы, конечно, можем вам состряпать герб. Тяп-ляп и готово!» — слегка обиженно проговорил он. «Только не обижайтесь, если потом над вами будут смеяться. То есть харьки никак не подходят?» «Лично мне все равно», — признался Ваймс. «Но харьки это несколько... Моя супруга предпочла бы дракона». «Этого не будет!» И, быть может, к счастью, — раздался голос из темноты. Подобные голоса чужды свету. Он звучал сухо, как, как пыль, как если бы исходил изо рта, который никогда не знал радости и слюны. Он звучал мертво, и не только звучал.